Фрилансер по неволе. Как-то кто-то предпочитает быть фрилансером по собственному желанию, просто чтобы заработать больше денег. Но для многих внештатная работа – это вынужденная мера. Я имею в виду недавних выпускников, которые получили совет поработать внештатником сразу после окончания колледжа, пока не найдется постоянное место работы. Одним из них жизнь Больные пташки может пристись по вкусу, и они не захотят ограничивать свою работу стенами офиса. Другие используют материалы, написанные во время внештатной деятельности, чтобы устроиться на первую постоянную работу. Есть списки внештатников и те, кто потерял постоянное место и пытается втянуться в жизнь фрилансеров. Часто внештатная деятельность оказывается временной мерой в период поиска новой работы. Тем не менее, есть и те, кто кого жизнь свободного журналиста действительно устраивает и позволяет неплохо зарабатывать. Они находятся в выигрышном положении, когда дело касается выбора автора для выполнения интересного задания. У них есть полезные знакомства. Неплохая подборка собственных материалов, опыт и знание того, как, делать, что, как делается работа в журнале. Все это придет, придает им уверенности на переговорах с редакторами, которые, в свою очередь, доверяют таким фрилансерам и относятся к ним с большим уважением. Редактор по контракту. Может сложиться впечатление, что фрилансерами могут быть только авторы. Так много мы о них говорили. На самом деле, большинство редакционных обязанностей, за исключением тех, что связаны с определением стиля и направления журнала, могут быть выполнены фрилансерами. С авторами обычно договариваются по поводу отдельных статей или серии материалов или колонок редакторов, нанимают как на какой-либо определенный срок. Например, когда у внештатника сотрудника о отпуск. У многих заместителей главных редакторов есть списки фрилансеров, которых приглашают на работу в редакцию, если постоянные сотрудники максимально загружены. Организация рабочего процесса. Некоторые студенты относятся к внештатной работе несерьезно, думая, что поработают немного здесь, немного там и глядишь все само собой образуется. Их молодые коллеги, которые в дальнейшем добиваются успеха, действуют совсем по-другому. Каждое утро в 9.00 они уже занимаются делами, говорят по телефону, высказывают свои идеи, пишут, завязывают к знакомству, то есть действуют, как все, кто работает на себя и хочет преуспеть. Они покупают лучшее из доступного им по цене оборудование и всегда аккуратны по отношению к работе. Они хранят в папках все свои материалы вплоть до черновиков, а также все записи на пленке или на бумаге, чтобы в любой момент можно было быстрее найти все необходимое. Тем не менее, молодые внештатники по неопытности допускают некоторые ошибки. Начнем с того, что многие из них уверены, что гораздо труднее найти заказ, чем выполнить его. И поэтому соглашаются абсолютно на все предложения, ошибочно полагая, что отказаться не имеют права. А на деле выходит так. Взявшись раз за малопривлекательное задание, в дальнейшем эти фрилансеры получают... От... работу, от которой отказываются все штатные журналисты. Здесь трудно найти верное решение, особенно начинающим. Постепенно фрилансеры учатся распоряжаться собственным временем и не взваливают на себя слишком много работы из-за опасений, что в следующем месяце им ни ничего не предложат. Если же этого не происходит, им приходится работать в очень напряженном ритме, особенно когда они не осмеливаются сделать передышку на выходные. Есть еще один нюанс. Если вы работаете над темами, которые требуют изучения большого объема информации и тратите на них много времени, не рассчитывайте, что ваши усилия будут вознаграждены большим гонораром. двести 20, тысяч фунтов стерлингов могут быть достойны платой за статью, которая займет пару-тройку часов. Но чаще всего работа репортера отнимает куда больше времени. Оно уходит на выслеживание нужных для интервью персон, поездки на места событий, поиски информации в библиотеках или в интернете и так далее. В этом смысле штатные работники редакции, получающие фиксированную заработную плату, более защищены, чем фрилансеры, которые продают только конечный результат своей работы, и никто не учитывает при её Оплате время за которое она была выполнена. Существует еще один миф относительно работы фрилансера, будто она больше всего подходит для женщин, которые пытаются совместить карьеру и семью. То, что на самом деле Все обстоит по-другому, становится ясно с рождением первого ребенка. Внештатная работа не предполагает наличия оплачиваемого больничного листа. Доход от нее нестабилен, особенно трудно, если оба супруга работают внештатно, а еще не достигли заметных успехов в карьере. Многое зависит от характера работающей дома мамы, которая вынуждена разрываться между своей статьей, готовкой и уходом за ребенком. Кому-то это очень, конечно, удается. На самом деле, работа в штате более удобна для женщин с маленькими детьми, пусть даже не на полный рабочий день, поскольку с регулярным источником дохода проще заботиться о ребенке. Дневная няня или детский сад – дорогое удовольствие. Понятно, что эти вопросы для многих не актуальны, но молодым журналисткам так часто твердят о том, как будет замечательно работать дома, сидя с ребенком, чтобы предупредить их о возможности трудностей, по-моему, стоит. Продвижение собственных идей. Рассмотрим теперь некоторые практические вопросы. Предположим, что наш молодой внештатник уже способен выполнить... Задание на профессиональном уровне, но он может предложить изданию интересные идеи, просто имея подробные знания в какой-либо области, например, в работе студенческих союзов или рыбалки, если это его увлечение. Другой вариант его работы, увидел какой-либо опытный журналист и предложил представить их в редакцию и на рассмотрение без гарантии, что они будут приняты. Если бы работы заинтересовались, то следующим шагом будет визит в редакцию и предложение подходящих для данного журнала идей. Что это значит? Например, это темы, которые наш автор может раскрыть, опираясь на собственный опыт и знакомства это не должно обойтись журналу слишком дорого, поскольку редактор вас еще не знает. Интересно узнать мнение кубинцев о перспективах табачной торговли с Америкой в свете скандальных отношений Билла Клинтона с монахой Левински. Но вряд ли редакторы выделят средства, чтобы послать кого-нибудь, и тем более неиспытанного в деле внештатника на Кубу для подобных бесед. Таким образом, идеи должны не только нравиться вам, но и подходить журналу, для которого вы стремитесь писать. Выбор своего, своей темы. Если у фрилансера есть необычное хобби, ему стоит попытаться заработать на этом и написать несколько статей на интересную для него тему – подходящие по профилю журналы. Многие издания с удовольствием принимают материал от фрилансеров, а для начинающего журналиста это неплохой способ продажи результатов своего труда. Даже если вы не хотите всю свою жизнь писать о лошадях, несколько гонораров за материалы, отправленные в специальные журналы для любителей верховой езды, убедят вас в том, что вы не зря потеряли кучу времени в детстве, шатаясь вокруг ипподрома. Чем необычнее ваши интересы, тем лучше. Только если это не футбол и не поп-музыка, так как Слишком много журналисты хотят писать на эти темы. У вас будет гораздо больше шансов, меньше шансов добиться успеха в журналистике, чем, к примеру, у автора с ученой степени по биохимии, который хочет продавать журналы статьи о вопросах здоровья. Первое, что необходимо делать нештатному автору, это изучить издание для которых он хочет писать, независимо от того, интересны они лично ему или нет. Неплохо было бы начать с того журнала, который вы особенно любите читать. У вас могут появиться хорошие идеи, если вы представите себе, о чем хотели бы прочитать сами. Всегда найдутся несколько изданий, для которых вы сможете предложить интересную статью. Представление собственных идей. Вопросом, связанным с возникновением идеи и их воплощением, посвящена следующая глава. Сейчас мы предположим, что вы проработали несколько хороших сюжетов по интересующей вас тематике. Хотите знать, что с ними делать дальше. Первый вопрос. Как сообщить о них редактору? Письмом или по телефону? Хорошо бы узнать что предпочитает он сам, но вы не всегда сможете выяснить это, хотя можно позвонить им, его секретарю. Лично мне, как редактору, приятнее было бы иметь дело с идеями, изложенными на бумаге, и как минимум по двум причинам. Лучше сделать именно так. Во-первых, занятых людей трудно застать на месте, а если вы все-таки до них дозвонились то они могут быть чем-то раздражены и не захотят слушать неизвестного им свободного журналиста с его предложениями о продаже своих работ». Во-вторых, для редактора проще воспринять идею глазами, на бумаге или на экране, и сразу оценить способность нового автора формулировать и излагать свои мы мысли. Для самого автора важно наиболее эффективно представить свои идеи. Следовательно, проще тщательно изложить все на бумаге, чем рассказывать о них в спешке по телефону, рискуя что-то пропустить или перепутать. Если вам все-таки приходится сделать это по телефону, а часто... Из-за нехватки времени это единственный способ. Подумайте о том, когда лучше всего звонить редактору. Не звоните в напряженные дни перед сдачей номеров печать. О них вы можете узнать, позвонив кому-либо из младшего персонала. Кроме того, если вы не обладаете исключительно красноречием, запишите по пунктам все, что хотите сказать, и держите этот листок перед глазами. Если вы посылаете свои идеи по электронной почте, помните об основных правилах, Убедитесь в отсутствии ошибок и опечаток. Вам могут их простить, если редактор знает вас и уровень ваших работ, и может понять, что замеченные им погрешности не являются признаками небрежного отношения к работе. Но если вы сталкиваетесь по работе впервые, эти ошибки скорее всего, обернуться против вас. Часто молодые авторы просто не думают о том, что такое письмо является примером их работы, и оно не должно быть написано небрежно. Автору-новичку сначала стоит отправить короткое объяснение, почему он хочет работать для данного журнала, сообщить о своем опыте работы в той области, которой посвящен журнал. Еще одна типичная ошибка – слишком длинное письмо. Вы должны уметь изложить идею в одном абзаце. При этом недостаточно просто написать «я бы хотел написать статью о том, как правило, правильно заго... загорать». Это тема, а не идея для статьи. Лучше объяснить, в каком ракурсе вы ее хотите рассмотреть. В течение десяти лет, с тех пор, как врачи начали считать загар причиной рака кожи, число отмеченных случаев этого заболевания значительно выросло. Почему так происходит? Почему так много людей в последнее время отказываются от загара? Вот это уже идея, на основе которой можно сделать интересный материал. Обязательно укажите, какие вопросы вам необходимо уточнить, у кого вы собираетесь взять интервью, какие дополнительные источники вы будете использовать. Покажите, что вы имеете представление об иллюстрации к будущей статье. Поясните, нужна ли съемка, как можно использовать рисунки из близких к данной теме книг. Возможно, все это не будет реализовано, но продемонстрирует ваш профессиональный подход к работе. При этом лучше посылать одновременно 2-3 идеи, если каждая из них изложена в достаточно сжатой форме. Это позволит редактору убедиться в вашей креативности и вызовет его расположение к вам. Даже если ваши идеи сегодня не актуальны, они продемонстрируют то, что вы правильно представляете направленность изданий в целом, и к вашим последующим предложениям будут относиться более благосклонно. Начинающие журналисты часто беспокоятся, что редакторы могут попросту присвоить им идеи. Такое действительно случается, и не только с новичками, хотя теоретически такая же тема могла быть предложена кем-то еще, кого фрилансер не знает. «Идеи авторским правом не охраняются, так редактор, будучи не очень порядочным человеком, вполне может позамысловать хорошую тему у неизвестного фрилансера и отдать им, ее более опытному автору для статьи». Способов борьбы с этим, к сожалению, не существует. Единственное, что может утверждать автора, украденные идеи, это то, что она оказалась достойна публикации. В этом случае необх... небольшое шуточное письмо благодарности редактору по электронной почте будет вполне уместным. Стоит заметить, что некоторые редакторы все же готовы заплатить автору за идею, даже если написанные статьи на ее основе они поручили другому журналисту. После отправления письма редактору вам остается... Только ждать. Скорее всего, не очень долго, обычно около недели. Нужно быть готовым к тому, что редактор не проинформирует вас о своем решении, если только вы сами не добьетесь того, чтобы в редакции вынули ваше письмо из папки с отложенными материалами. Конечно, вы можете полное право предложить свои идеи редактору, если только он не попросит вас больше ничего ему не присылать. Ну и редактор может отказать вам, ничего не объясняя, но вы профессиональный автор. Анеробки не пр пр прошайка. и прошайка. И если один журнал не примет вашу работу, стоит попробовать предложить ее, возможно, в измененном виде в другое издание. Еще один трудный вопрос для молодых внештатников. Стоит ли предлагать свои идеи для рассмотрения одновременно в разные редакции? Конечно, лучше действовать честно. Вы же не хотите, чтобы одна ваша статья появилась в двух журналах. Если так случится, вам впоследствии будет непросто вести переговоры с редакторами. Возможно, стоит посылать по одной статье в разные журналы по очереди. Тогда можно не опасаться, что два редактора напечатают одну и ту же статью одновременно. Если вы решили действовать таким способом, придется просить редактора быстро принимать решение по вашей статьи, чтобы в случае отказа вы могли пристроить ее в другое издание. Хотя вполне вероятно, что редактор просто не сможет сделать это оперативно, и вам придется выбирать, оставить свои предложения в подвешенном состоянии здесь или предложить, Их куда-нибудь еще. Поработав определенное время, в качестве фрилансера вы сможете убедиться, что твердых правил на все случаи жизни быть не может. Этап обсуждения. Если вашей идеей редактор заинтересовался, то следующей стадии будет ее краткое обсуждение в офисе или по телефону. Если вы до этого никогда не были в офисе редакции этого журнала, то будет лучше провести этот брифинг с редактором при личной встрече. На этой стадии процесса особенно важно провести краткое и четкое обсуждение будущей статьи, убедиться, что вы правильно поняли друг друга, возможно даже записать основные пункты разговора. Может быть ваши идеи станут основной... основой статьи, но с некоторыми предложенными редактором изменениями. А вы, возбужденные предстоящей работой, упустите этот нюанс и будете работать над первоначальным вариантом. Хороший редактор подробно обсудит будущую статью, имея в виду ракурс, источника информации и цитаты. Хороший автор придерживается этих достоверностей, договоренностей и, если потребуется, что-либо изменит из-за новых подробностей при изучении темы, свяжется с редактором, чтобы все обсудить. Не забудьте также договориться о вознаграждении за материал, лучшее в, письме, в письменной форме. Еще один важный вопрос, который стесняется пообсуждать начинающие авторы, возможные расходы, то есть компенсацию ваших затрат во время работы над статьей. Примерами могут быть транспортные расходы на поездку до дома персонажей, интервью, оплата напитков при деловых встречах, телефонные звонки по межгороду, покупка книг автора, у которого вы берете интервью и так далее. Редактор должен заранее знать об этом, чтобы определить и внести в текст соглашение предельную сумму ваших расходов. Во время переговоров с редактором необходимо обсудить еще несколько вопросов. Желательный размер статьи, число колонок и страниц, срок сдачи и способ доставки готового материала в редакцию. Автор должен придерживаться заданного размера, насколько это возможно, если заранее обсудить все, до все допустимые сокращения. Опытные журналисты всегда делают на этом акцент – К тому же, это способ защиты ваших авторских прав. Если вы сделаете слишком длинную статью, то ее почти обязательно сократят. Но у редакции может не быть времени или внимания, чтобы сделать это хорошо. Журналист знает, что сроки священны. Если нет неоспоримой причины их переноса, например, когда человек, который является важнейшим источником информации, наконец то согласится на беседу, но только в последний день срока сдачи статьи, то заранее обсудите возможные изменения. Ежемесячные журналы с большой вероятностью согласятся на небольшую от строчку, хотя это зависит от раздела, для которого заказана статья. Отправка материалов в редакцию. В старые добрые времена автор доставлял в редакцию машинную статью, оформленную по всем правилам, двойной интервал, печать только на одной стороне листа и так далее. Сегодня более распространены варианты передачи материала по электронной почте или на дисках. Можно использовать факс, хотя это похоже на, на немного измененную машинную письменную копию страницы переданные фактам, необходимо отсканировать или, что еще лучше, набрать на компьютере кому-либо из редакции. Какой бы из этих способов вы не избрали в конце статьи, укажите свой контактный телефон. Вдруг редактору понадобится связаться с вами или с кем-либо из персонажей, упомянутых вами в статье. Одобрение статьи. С этого момента как статьям, «Принято журналом, автор большой или меньшей степени теряет контроль над ней» если только он не принадлежит к числу известных журналистов. Вам могут позвонить из редакции с просьбой проверить факты или получить дополнительную информацию. Но обычно авторы в процессе подготовки статьи к набору не участвуют и не, не читают корректуру. Хотя иногда авторские вмешательства имеют смысл. Например, редакторы могут допустить ошибку в подписях фотографий, которую автор материала, наверное, не обнаружил бы. Если статья сложная, вам могут предложить перейти в редакцию и проверить ее. Но не удивляйтесь, если этого не произойдет. Одно из самых больших разочарований, которое может случиться с новичком-внештатником, если статью напечатают без его фамилии. Еще хуже увидеть в конце собственного материала чужое имя. Такое чаще случается в газетах, чем в журналах. Иногда имя автора не указывают, если он не состоит в штате редакции. Но подобное может случиться и с постоянным сотрудником, если вы попытаетесь... Выяснить причины столь неприятного инцидента в редакции, скорее всего, соштутся на ошибку. Вы можете, конечно, написать жалобу главному редактору изданий, но стоит ли фрилансеру рисковать таким образом испортить отношения с редакцией? Вот в чем вопрос. Тем не менее, не бойтесь заявить о себе, если вам не устраивают условия вознаграждения, контракты или обращения с материалами, которые вы подготовили. Незаказанные материалы. Мы уже говорили о том, что автору не стоит представлять в редакцию незаказанные ему цитати. Редакторы, конечно, могут почитать их, но обычно этого не делают. Если на страницах с выходными данными журнала нет примечания, что незаказанные материалы также осматриваются редакторами, лучше не тратить его попусту время. Единственное, это стоит сделать, если вы хотите позаинтересоваться в редакции сотрудничестве с вами. Это направить ваш текст в качестве примера полностью или частично. И все равно не стоит ожидать, что это сразу убедит редактора в вашей способности быстро написать отличную статью по заданной теме и установленные сроки. Выводы. Работа фрилансера подходит не каждому. Для людей с определенным темпераментом это лучший вариант смоделировать карьеру по собственному образцу, что не всегда получается у авторов, предпочитающих стабильность штатной должности. Одни выбирают этот путь, чтобы заработать больше денег, другие, чтобы писать статьи на определенные темы. Для всех, кто предпочитает роль фрилансера, будет дать информация о том, что издатели продолжают снижать численность штатов редакции и все больше рассчитывать на свободных журналистов.